Тер жил в улитном кооперативном доме из желтого кирпича. Волк внимательно осмотрел клавиатуру кодового замка. Острый глаз без труда нашел три клавиши, потертые больше других. На первую же комбинации механизм щелкнул. В подъезде пахло покоем и достатком. На подоконниках стояли горшки с цветами, яркие лампочки не оставляли места вечерним полутеням. Волк пешком сбежал на четвертый этаж осмотрелся и дважды позвонил в нужную квартиру. Дверь обита красивой бордовой кожей, латунные головки гвоздей гармонируют с латунным номером и латунным ободком глазка. Глухой звук звонка наводит на мысль, что дверь двойная, значит, сразу воспользоваться глазком нельзя. Кто? раздался знакомый голос. Волк из Рохисафит. Ты один? Голос казался напряженным. 1. Было слышно, как распахнулась внутренняя дверь, потом наступила пауза. Незваного гостя рассматривали выскажающий окуляр глазка. Раздался щелчок, лязнули запоры. Стальная дверь тяжело приоткрылась. Серж мгновенно окинул взглядом площадку и лишь затем посмотрел на волка. Как ты меня нашел?» Лицо старого товарища не выражало ни радости, ни удивления. Черты его застыли, будто покрытые тонкой корочкой льда. И голос тоже дышал холодом. Он был в костюме и правую руку держал под полы пиджака. Волк понял, что первый щелчок был звуком пистолетного предохранителя. "Мама дала адресок». Серж криво улыбнулся и вытянул руку. "Ну, заходи. Только знаешь, Я спешу. Жаль. Я думал, гостишь старого друга. Вспомним Рохисафит, Африку. Надо бы, но в другой раз. Сейчас у меня важные дела. Волк прошел в комнату, не раздеваясь, сел на кожаный диван, осмотрелся. Квартира сына явно отражала вкус его родителей и немалые материальные возможности. Следующего раза не будет. Почему? Потому что тебя убьют, заберут камни и убьют и тебя, и Гаврилова, и Арчила, Асташин приказал. Холодное лицо сержа, на миг, исказилось. Ах, суки. И он чувствовал подлянку. Правая рука метнулась к поясу. А ты кто? Из ихних или из мусорских? — Если твои здесь, то ты ведь меня знаешь. И ты меня знаешь, Хера пугать друг друга. Если бы тебя брать хотели, лежал бы уже в браслетах с расквашенной мордой. Я один. Тогда почему пришел? Прознают, выгонят, а то и под трибунал отдадут. Не знаю, Пришел и все. Наверное, не хотел, чтобы тебя в яму закопали. Серж секунду помолчал, потом ледяная корка растаяла, лицо ожило. Он перевёл дух. Я уж решил всё, кранты или те, или эти. Потому что просто так сам по себе ты никак у меня объявиться не мог. Из массивного сирвана он достал красивую бутылку и две рюмки. привычно плеснул в них светло желтой жидкости. Выпьем, что все обошлось. Серж вынул из-за пояса и положил на стол тяжелый пистолет. По характерному вырезу затвора волк определил, что это Беретта. А вот непривычный вкус обжигающего напитка оказался незнакомым. Мама адрес дала. Серж усмехнулся и покрутил головой. Ну ты придумал. Усаться можно. До клавка такая битая волчица, что надо просов уможников Николалась. Она не то, что адрес. Крошки табачные никому не даст. А вот в долг у тебя взяла. И так бабки не ходи. Или заставила продуктов купить? Так Что делать, думаешь? не отвечая, спросил волк. Что учили? При выходе поисковой группы противника на одинокого разведчика, помнишь? Теперь так к ним лапы не сунь. Будто повинуясь какому-то сигналу, серж вскочил, подошел к окну и осторожно выглянул наружу. Сами приехали. Друзья ведь помочь хотят, подвести, охрану обеспечить. Правда, адреса я им не давал. А волк подошел и стал рядом. Чисто вымытая шестерка стояла у подъезда, из нее выбрались Блин и Гость. Третий сидел за рулем. Сделаем их потихому, Серж азартно втянул вздох. Нет, я не могу вмешиваться. Ах, да. Тогда без шума не обойтись. Ладно, ты иди. Только знаешь, что Я дам тебе на хранение одну вещь. Те самые камешки. Лучше, если при мне их не будет. Возьмешь? Серж протянул пластмассовую коробочку из-под фотопленки, а Волк замешкался. вообще-то правильнее, конечно, было отказаться. Но отказывать другу два раза подряд нельзя, тем более, когда оставляешь его наедине с тремя убийцами. Ладно, давай подъезде что-то изменилось. Те же самые лампочки стали то ли тусклее, то ли зловещие. Уже не чувствовалось покоя и уюта. Напротив, затхлый воздух замкнутого пространства источал тревогу, предвестник пролитой крови. Хотелось быстрее уйти отсюда. И волк бесшумно запрыгнул вниз через три четверти ступеньки. На третьем этаже обостренный слух распознал звук тихонько прикрытой входной двери. Рецепторы кожи лица уловили чуть заметный толчок свежего уличного воздуха. Потом быстрые шаги рванулись по ступенькам вверх. Люди старались двигаться тихо, но их никто этому не учил, поэтому волк легко определил, что их двое, без труда рассчитал, где произойдет встреча и выбрал момент, чтобы выскочить из-за поворота неожиданно. Блин и гвозь замерли от внезапной встречи, и волк с каменным лицом попытался проскочить мимо. На свою беду гвоздь быстро опомнился и жилистой рукой цепко ухватил его за рукав. "Постой, голубь, ты из какой квартиры вылетел?" Беспокойные белицы глаза обшаривали где-то виденное лицо, тонкий хрящеватый нос шевелился от азарта погони. Страшный удар в переносицу опрокинул его навзничь. На месте носа мгновенно надулся кровавый пузырь. Второй удар настиг блина. Кулак врезался в корпус в область сердца, так что прогнулись ребра. Блин хрюкнул, тяжело осел на чистый кафель площадки, потом медленно завалился на бок. Волк спокойно вышел из подъезда и медленно пошел в сторону метро. Водитель шестерки не обратил на него никакого внимания.